Глава седьмая. Мама. У парохода, который привозит маму, совершенно особенный гудок. Он такой звонкий и протяжный, что его слышно даже на учительских дачах. Мышка уверяет, что этот пароход не гудит, а поет, выговаривая одно слово. «Мам! Мам!» Мама уезжает и приезжает каждый день, и каждый день к ее приезду Алина кладет на стол большие круглые часы и торжественно объявляет «Пароход Гоголь вышел из Самары». Младшие дети сейчас же сбегаются на ее голос и нетерпеливо топчутся около стола, но Алина не любит, чтобы они смотрели на часы, она смотрит сама и спустя некоторое время еще громче и еще торжественней сообщает «Пароход Гоголь». Подходит к пристани, и все трое замирают в ожидании длинного радостного гудка «Мам! Мам! Мам!». «Пойдемте! Пойдемте!» — кричит мышка. Каждому хочется встретить маму первым, но Алина никому не позволяет быть первой. «Будем стоять все трое у калитки», — говорит она. Динка проскальзывает в дальний угол террасы и усаживается на перила. Сегодня в первый раз ей не хочется встречать маму. «Я не мамина дочка», — горько думает она, чувствую, что мать никогда не простила бы ей сегодняшнего поступка. Динка вспоминает, как один раз еще в городе она столкнулась с крыльца слюнявого Егорку, Егорка даже не ушибся, он только упал и испугался. Но как тогда рассердилась на нее мама? «Ты злая девочка, я не хочу такой дочери», — сказала она. И сколько не плакала и не просила Динка, мама не хотела даже разговаривать с ней. «Мама, мама!» — кричала Динка, но лицо у мамы было холодное, чужое. Динка, захлебываясь плачем, объясняла, что толкнула Егорку за длинные слюни, которые он распустил на крыльце. Но мама ничего не хотела слушать, повторяя «ты не моя дочка». В конце концов Динка пришла в такое отчаяние, что за нее вступились Катя и Алина. «Вы не понимаете», — сказала им тогда мама, — «ведь это уже не шалость, а злой поступок». Это случилось давно. Динка тогда была еще маленькая, а теперь она выросла и сделала еще худший поступок. «Эх ты, паскуда!» — сказал ей на берегу белобрысый паренек. Динка вспомнила злые недобрые лица, гневные слова и взгляды, обращенные к ней. «Лучше б я утонула тоскливо», — подумала она и снова вспомнила маму. Один раз мама читала им стихи. «Есть на свете...» Много бедных и сирот. У мамы был такой грустный голос, что Динка невольно вслушивалась в эти стихи и запомнила их наизусть. У одних могила, рано мать взяла, у других нет в зиму теплого угла. В этом месте мышка заплакала, а Динка крепилась, но под конец мама читала так, будто просила своих детей, «Если доведется встретить вам таких, вы как братья и детки», «Пожалейте их!» И тогда Динка тоже заплакала. А теперь ей довелось встретить такого сироту, ведь там на берегу она узнала, что мальчик с баржи, Ленька, тоже сирота. Но она, Динка, не пожалела его. Она пожаловалась на него злому хозяину. Пароход Гоголь подходит к пристани, торжественно объявляет Алина и оглядывается на Динку. «Пойдем, мышка уже у калитки!» «Мам-мам-мам!» Протяжно гудит пароход. «Пойдем!» — кричит Алина и поспешно сбегает с крыльца. Терраса пустеет, Динка вытягивает шею и старается увидеть, как откроется калитка и как войдет в нее мама, но ей ничего не видно, и она опять опускает голову. Катя тоже с нетерпением ждет сестру, ей хочется узнать, не приходил ли в редакцию вчерашний человек, но, открыв дверь на террасу, она видит Динку. «Как это Динка?» — не побежала встречать, — удивляется Катя. «Боится все-таки матери, ну еще бы. Все утро безобразничала, не послушалась, убежала гулять, а теперь сидит и думает, что я сейчас же начну на нее жаловаться. Но я не начну, у меня теперь будет совсем другая тактика. Пусть сама все рассказывает матери. Она и так не любит меня. С какой стати я буду вечной жалобщицей, в ее глазах нервничает Катя?» И, взглянув еще раз на девочку, мягко напоминает, «Я ничего не скажу, ты сама расскажешь маме про все плохое, что делала сегодня». «Хорошо», — безучастно отвечает Динка, и вдруг быстро, словно проснувшись, спрашивает, «А что я делала, Катя? Как что?» Тетка широко раскрывает глаза. Но из сада уже доносится голос мышки. «Мама приехала! Мама приехала!» Сияя, сообщает и Алина. Они идут по дорожке втроем. Мама посредине, а по бокам мышка и Алина. Динка медленно сползает с перил и тихонько повторяет за сестрами «Мама приехала». Мама идет, улыбаясь, но лицо у нее усталое, под глазами синие круги. Встречаясь с вопросительным взглядом сестры, она слегка пожимает плечами «Никого не было». «Черт знает что!» — бурчит Катя, и, заметив удивленный взгляд, Алины, спохватывается. «У тебя ужасный вид, Марина! Где ты была сегодня? Как где на службе, конечно? Где ж мне еще быть? Я даже немного раньше ушла. Ходила, покупала кое-что, ведь сегодня давали жалования. «Ой, подождите, дети, дайте мне сесть! Я так набегалась! Унеси эти свертки Алина!» Алина уносит в комнату мамины покупки. Марина садится в плетеное кресло и морща снимает с головы круглую шляпку. На шляпке голубые забудки, такие же голубые, как ее глаза. Алина и мышка вертятся около кресла. Они берут у мамы из рук шляпку, сумочку, зонтик. «Ну, к чему еще зонтик? Лишь бы что-то в руках таскать», возмущается Катя. Да я же на целый день уезжаю. Мне жалко шляпу, — объясняет сестра. Мышка влезает на маленькую скамеечку и, стоя за спиной матери, вынимает из ее волос шпильки. «Ой, как хорошо!» — говорит Марина и встряхивает головой. Две тяжелые светлые косы скользят по ее плечам и спускаются до пола. «Измучили меня эти косы. Сегодня так разболелась голова», — жалуется она сестре. «Дети, отойдите от мамы, дайте ей посидеть спокойно. Вы же слышите, что у нее болит голова», — замечает Катя. «И нужны тебе эти косы, Мара? Я бы давно остригла их под корень», — с досадой говорит она сестре. «Ну, конечно. Тебе кажется, что мне уже ничего не нужно», — обижается Марина. «Отрезать?» «Косы? Что ты, Катя?» – пугается мышка. «Папа никогда не позволил бы», – строго замечает Алина. Мышка заглядывает матери в лицо. «У тебя очень болит голова, мамочка. Я сейчас переменю тебе туфли, ладно?» Но мать не отвечает ей. Глаза ее кого-то привычно ищут и останавливаются на дальнем углу террасы. Там, прижавшись спиной к перилам, стоит ее младшая дочка. Голова девочки опущена, глаза смотрят из-под лобья. Мать забывает усталость и головную боль. «Что случилось?» — тревожно спрашивает она сестру. «Вопрос этот возмущает Катю. Ее возмущает также, что Динка стоит в углу, как наказанная». «Когда ты перестанешь удивляться, Марина? Случилось то, что случается каждый день. И не думай, пожалуйста, что это я поставила ее в угол. Она сама стала к твоему приходу». Но сестра не слушает ее и, нетерпеливо отстраняя старших детей, подзывает к себе младшую дочку. «Иди сюда, Диночка». «Разве ты не хочешь поздороваться со мной?» — ласково спрашивает она. Динка подбегает к матери, судорожно обнимает ее за шею. Мать гладит жесткую копну кудрявых волос. Катя укоризненно качает головой. «Ах, Мара, Мара! Ты хоть бы узнала раньше, как она вела себя?» «Я и узнаю», — спокойно говорит мать. «Но раньше нам надо поздороваться». «Конечно, надо поздороваться, ведь Динка еще не видела маму», — беспокоится мышка, сидя на полу с домашними туфлями матери. «А ты не вмешивайся», — обрывает ее тетка. Алина подходит к матери и, осуждающий, глядя на нее большими серыми глазами, строго говорит, «Дина очень плохо вела себя мама». «Хорошо, я сейчас поговорю с ней. Идите все отсюда». «Почему же именно сейчас? Пообедай, по крайней мере, и отдохни хоть немного», — пожимает плечами Катя. «Ты думаешь, что я смогу спокойно обедать и отдыхать, не зная, в чем дело, и, глядя вот на это, — говорит с упреком сестра, указывая глазами напряжавшуюся к ней Динку, — «пожалуйста, уведи детей». Катя уводит старших девочек в комнату, мышка идет нехотя и на пороге выскальзывает из рук тетки. «Мамочка, Динка пришла рано сегодня!» – успевает она крикнуть, прежде чем Катя закрывает за ней дверь. Когда все голоса затихают, мать осторожно размыкает Динкины руки, обнимающие ее за шею. «За что рассердилась на тебя, Катя?» — мягко, но серьезно спрашивает она. «Динка видит светлое мамино лицо». Это лицо такое родное и близкое заслоняет собой все чужое, все враждебные лица, которые весь этот день стоят у нее перед глазами. Динка рада, что за ней есть многие мелкие провинности, о которых можно рассказывать. Она спешит загородиться ими от того главного, что лежит у нее на сердце и о чем никогда не должна узнать мама. «За что рассердилась на меня Катя?» — задумчиво переспрашивает она. «За что первая мама?» «Как первая?» — теряется мать. «Разве Катя много раз сердилась на тебя сегодня?» Динка выпячивает нижнюю губу и молча трет лоб. «За что же за первая?» — отнимая ее руку от лба, допытывается мать. «Я скатывалась на больших...» «В счетах», — припоминает Динка. «Как это?» «По доскам. Я положил на ступеньки две доски, вон там, а потом села на счеты и поехала», — почти весело рассказывает Динка. «Ну и что же?» — не понимает мать. «Катя сердилась за то, что ты взяла счеты. Нет, она сердилась на Алину, потому что Алина нервная, а счеты гремели. Они ехали и гремели, а Катя сердилась», — поясняет Динка. «И ты не могла бросить эту забаву ради сестры? Я все говорила последний раз, последний раз, а потом Катя отняла у меня счеты и назвала меня убоищем». «Как?» – переспрашивает мать убоищем. «Это такое имя». «Не имя, а прозвище для упрямых детей», – слегка затрудняясь, объясняет мать. «Ну да», – соглашается Динка. Мама внимательно смотрит на нее. «А второе, что ты сделала?» «А второе – это сливки. Я выпила у мышки сливки». Динка глубоко вздыхает и облизывает языком губы. «Я хотела немножко, мышка сама дала, только попробовать, а я пила, пила и все выпила». Динка безнадежно разводит руками. «Мышка кричит, а я все пью да пью». Легкая грусть обволакивает мамино лицо. Она хочет сказать, что мышка слабенькая, а сливки стоят дорого, но вместо этого с губ срывается неожиданное обещание – «Я куплю тебе сливок тоже». «Не надо», — машет рукой Динка, — «я больше не буду их пить. Пусть они провалятся сквозь землю». «Не говори глупостей. Я хочу знать, что ты еще сделала сегодня». Нетерпеливо прерывает ее мать, торопясь выяснить все преступления дочери. «А еще Динка стоит в затруднении. Она не помнит, что было еще дома». Но ее выручает Катя, она потихоньку отворяет дверь и останавливается на пороге. «Дина, ты не забыла сказать маме, что я запретила тебе выходить за калитку, а ты все-таки ушла?» «Мама, Катя запретила мне выходить за калитку, а я все-таки ушла», — механически повторяет за теткой Динка. Лицо матери темнеет от огорчения и усталости. «Смотри, до чего ты довела маму! Она еле дышит уже!» — накидывается на девочку Катя. «Подожди, Катя, мы еще не договорили!» — с досадой останавливает ее сестра. «Иди, мы сейчас кончим!» Димочка, обращается она к дочке. Я хочу, чтобы ты поняла, почему нехорошо делать все то, что ты делала сегодня. Вот счеты. Ведь это вещь, сделанная чьими-то руками. Кто-то трудился, думал, как их лучше сделать. Устал этот человек, но сделал. А кто этот человек, мам? Быстро спрашивает Динка. Не все ли равно кто? «Какой-нибудь рабочий. Важно, что он трудился. А ты, маленькая девчонка, схватила его труд и давай ломать по ступенькам. Хорошо это, Дина. Я еще не сломала, мам. Я только погнула там железки. Я выпрямлю и отнесу дедушке Никичу. А потом возьмешь какую-нибудь другую вещь. И опять не подумаешь о том, что она сделана чьими-то руками? Нет, я подумаю. Я теперь всегда буду думать. Торопится уверить Динка. Мама грустно смотрит на нее. Это только одно плохое, Дина. А другое плохое, что ты не жалеешь сестру, не любишь ее. Я люблю, но забываю, что нельзя шуметь. Чтобы помнить об этом, надо жалеть. Ты же знаешь, что если Алина расплачется, ее трудно успокоить. А потом у нее так разболится голова, что я всю ночь сижу у ее постели. — Так неужели тебе какая-нибудь игрушка дороже сестры? — с болью спрашивает мать. — Ой, нет, мамочка, нет! — с испугом бормочет Динка. Перед ней встает бледное лицо Алины с компрессом на голове. «Нет, нет!» — бессвязно повторяет она в ужасе от того, что могло бы случиться. «Помни же об этом, жалея ее, Диночка!» — с тихой просьбой говорит мать. Когда они обе успокаиваются, Динка вспоминает Катю. «Мама, я не послушалась и ушла. Она наказала меня. Я не хочу такого наказания. Я хочу другое!» — взволнованно говорит Динка. Взрослые не спрашивают у детей, какое наказание им больше нравится. Взрослые имеют право наказывать так, как считают нужным Дина. Катя прощает тебе многое, но если уж случилось так, что она наказала тебя, то ты не смела ослушаться Дина. Ты могла попросить у нее прощения, это другое дело. Но ты не попросила прощения, ты просто ушла. Разве ты не наша девочка а чужая? «Чужую Катя не будет наказывать, чужая девочка может не послушаться, у нее есть своя тетя, но ты ведь наша девочка, Дина!» Строго и удивленно спрашивает мать. «Я наша!» — спешит заверить Динка, чувствуя в маминых словах скрытую угрозу потерять свою маму, тетю, свой дом. «Стать чужой девочкой так страшно! Я наша девочка, я буду слушаться, я только мамочка так прошу!» «Если и Катя согласится, и ты согласишься, можно просто побить меня, сколько вы хотите, а потом пускай я хожу гуляю», — робко предлагает она. «Побить?» — с волнением спрашивает мать. «Это же очень стыдно и страшно, когда взрослый человек бьет ребенка. Это унизительно, Дина. Разве ты можешь себе представить хоть на одну минуту, что я или Катя ударим тебя?» «Конечно нет, мама, вы пожалеете, но мне ведь хуже от этого. Я так люблю гулять, мне скучно дома», — Динка взмахивает рукой и жалобно добавляет. «Там такой широкий воздух, мама». «Где там, Дина? Куда ты ходишь одна?» «Ведь я не позволила тебе уходить далеко от дачи. Я уже говорила с тобой об этом. И если когда-нибудь я узнаю, что ты не послушалась меня... Нет-нет, я слушаюсь, мама. Я не хожу далеко, я совсем близко. Я просто сяду где-нибудь и смотрю. Я сижу на обрыве и смотрю на пароходы. Я не на самом краю, я далеко сижу», — поспешно уверяет Динка. «Мать...» Чувствует вдруг безграничную усталость. «Хорошо, я верю тебе, но ты помни, о чем я тебя просила», — тихо говорит она, проводя рукой по лбу. «А теперь иди, скажи линии, чтоб давала обедать». Освобожденная от тяжкого объяснения, Динка мгновенно срывается с места. Она мчится по дорожке к клейки кухне, но ее окликает Катя. «Дина, подойди сюда». Она сидит в гамаке с книгой. «Я не могу. Мне надо сказать Лине, чтобы давала обед», — пробует отказаться девочка. «Она уже знает. Иди сюда». Настойчиво зовет тетка. Дина нехотя подходит к гамаку. «Дина», — серьезно говорит тетка, — «я не сказала маме, что ты сегодня пришла в мокром платье. Я не хочу ее тревожить. Мама может вообразить бог знает что. Но мне ты должна сказать правду». «Почему у тебя было мокрое платье?» «Оно было мокрое, потому что...» Динка вдруг вспоминает Лину. «Я его постирала», — быстро добавляет она. «Постирала? Зачем?» Пристально глядя на нее, допрашивает тетка. «Я? Не зачем? А, а почему?» Оттягивая ответ, поправляет ее Динка. «Дина». Если ты не хочешь, чтобы я сказала маме, то говори правду, хмурится Катя. Но я же говорю, я постирала его, потому что запачкала, я села на коровью лепешку, неожиданно весело говорит она и тихонько фыркает. Дина, я не шучу с тобой. И ты, пожалуйста, не придумывай какую-то историю с коровьими лепешками краснея от досады, говорит Катя. Лучше не ври, Дина. Катя! тоскливо говорит Дина, присаживаясь на траву и обхватывая руками коленки. Может, это была и не коровья лепешка? Я ее плохо разглядела, я просто чем-то испачкалась и постиралась. Там стирала одна женщина, ну и я постиралась, наблюдая за теткой краешком глаза, фантазировала Динка. Катя шумно вздохнула. «Вот это уже больше похоже на правду», — примиряюще сказала она. «Но как же смело ты не послушаться мамы и пойти на берег?» «Я не смела. Мама не позволяет мне купаться. Но я же не купалась. Я вас слушаюсь, и тебя, и маму. Я же не чужая девочка», — с облегченным сердцем рассуждает Динка. «Ох», — крутит головой Катя и открывает книгу, «иди уж», — И больше не устраивай никаких стирок, глупая девчонка. — Ладно, — весело говорит Динка, торопясь исчезнуть. — Динка, Динка! — зовет ее из кустов мышка. — Тебе очень попало, — шепотом спрашивает мышка и, не дожидаясь ответа, тянет сестру за руку. — Пойдем в комнату, я тебе что-то скажу. Девочки бегут в комнату, мышка прикрывает дверь и таинственно сообщает, «Мама что-то привезла, она сегодня получила жалование, это, наверное, гостинцы». «Гостинцы!» — подпрыгивает Динка. «Гостинцы! Гостинцы!» Она чмокает сестру в нос, обхватывает обеими руками ее плечи и вместе с ней скачет по комнате. Неудержимая радость ее выражается в нежных прозвищах, которыми она щедро награждает мышку. «Ты моя сестричка, птичка-невеличка, ты собачий хвостик, ты крольчишка-мышка!» «Офан де в буйном веселье кричит мышка, поднимая вверх худенькую руку и выражая этими таинственными заклинаниями восторг своей души. «Хватя! Хватя!» — просовывая в дверь потное лицо, шипит ли, на «Обед сидите! Который разгрею